Глава пятнадцатая, в которой не все остаются довольны произошедшим. Куда? Ошарашенно спросил я, а туда, неуверенно показал Серебоба на север. Или туда, куда надо? Никуда не надо, переполошился я, сообразив. Наконец, куда именно намылился в Ахрамиус. Остановить его нужно. Хозяина осклабился превратник. «Ты шутишь, брат, хозяина остановить невозможно!» «Все возможно, было бы желание. Ты вон тоже не верил, что волосом по новой зарастешь, однако скоро как пальма станешь». Я рванул к напольному коврику, который тут выполнял должность лифта. «Давай, давай!» «Эй, брат, неправильно это!» пошмыгал носом Селебоба, но все же выполнил мою просьбу, и коврик взвился ввысь. Бахрамиус и вправду творил какой-то ритуал. Его просторная комната была заставлена плошками с горящими в них огнями, причем расположил он их не абы как, а в геометрическом порядке. Мало того, на полу был нарисован здоровенный круг, внутри которого красовались загадочные закорючки, Как видно, магические символы. В тот момент, когда я влетел в комнату, маг как раз направлялся к этому кругу, держа под мышкой несколько книг. Судя по всему, он собирался путешествовать налегке. «Мудрейший, прости за то, что я тебя отвлекаю!» заорал я, плюнул на условности. «Подожди совсем недолго!» «А, Хейгин!» Дружелюбно улыбнулся мне Бахрамиус. «Узнал, что я собрался отправиться к нашему повелителю и надумался оставить мне компанию. Буду очень рад. С хорошим попутчиком дорога короче вдвойне, даже если она занимает мгновение». «Да нет, не в этом дело», – помотал головой я. «Тем более, что ничего нового мне там не увидеть. Я на серых равнинах за последнее время дважды побывал». В третий раз пока не тянет. Скучно там». «Дважды?» – изумился маг. «Ауф! Ну, один раз это понятно. Тот дурачок, что приходил сюда с тобой, стал ключом для двери, ведущей на тот берег Крисны. Но второй. Все дороги закрыты. Про то знают все обитатели Ратермарка. Светлые силы законопатили каждую щелку. Эльфы охраняют великую реку по всей протяженности. и их стрелы не знают промаха. Так то на поверхности хмыкнул я, а вот под ней... Короче, у Дуигара имелся лаз на ту сторону, да и сейчас он есть, но я не советую тебе им пользоваться, даже если очень припрет. Поверь, более поганое место надо еще поискать, там обитают такие силы, о которых смертным лучше не знать, и бессмертным тоже. К тому же это путь в одну сторону. Как только ты выходишь на свет, двери закрываются и обратно той же дорогой не пройдешь. Многие недооценивают дуигаров, полагая их нелепыми уродцами. Бахрамиус положил книги на стол и подошел ко мне. Я никогда так не думал. Их много, они сильны и не знают страха, потому что не слишком умны. Дуигары... Идеальное орудие для любых военных целей. Особенно, если их вовремя кормить, подтвердил я. И как там на той стороне? Поинтересовался у меня маг. Как наш повелитель весел, бодр и здоров, сообщил ему я. Строит планы захвата мира, звучат они реалистично. Большей частью сидит в башне, выходит из нее редко, и я его понимаю. Очень невеселое место эти серые равнины. Вечные тучи, хмарь, горят сотен костров, кругом вояки всех видов с их армейскими шутками. Спать приходится либо на земле, либо на камнях, еда грубая. Мне не понравилось, потому я там надолго не задержался. И снова тот же вопрос, как? Подергал себя за бороду Бахрамиус. Ведь не только туда не попадешь. но и оттуда не выберешься. Один из слуг старых богов мне с давних пор кое-что задолжал, пояснил я. Хозяин его из великого ничто не вернулся, но часть былой силы после недавних событий со снисхождением все же восстановилась. Некогда он дал мне предмет, который способен сотворить разовое чудо, Я попросил перенести меня из серых земель в западную марку. Это случилось? Надеюсь, он не станет выяснять, как я в первый раз оттуда смылся, потому что с ответом может выйти заминка». «Значит, там не слишком веселое житье?» – уточнил маг задумчиво. «Там военный лагерь», – подтвердил я. «Какое веселье!» Стар я на камнях спать, вздохнул Бахрамиус, и от грубой пищи у меня живот болит. Повелитель тебя лично призвал, поинтересовался я, сообразив, в каком именно направлении потекли мысли мага, или, может, письмо, какое я прислал. Нет, степенно ответил маг, просто я рассудил, что час войны близок, и мне надо встать рядом с ним в тот момент, когда он велит своим войскам идти вперед. Не мне давать тебе советы, мудрейшие, но, полагаю, здесь ты принесешь ему куда больше пользы. Кто лучше тебя посеет панику в Селгаре и внесет раздор в ряды его защитников, когда темные рати подойдут к городским стенам? Самое эффективное оружие при осаде города – измена – Все ждут врага из-за стен, а он внутри. А уж если таковым является один из самых сильных магов современности, то... у, -у, -у, -у! На редкость здравые мысли, хлопнул меня ладонью по груди Бахрамиус. Ты полностью прав, друг мой. Сили Боба, гаси огни, я остаюсь дома. И если вдруг мне доведется увидеть повелителя раньше, чем тебе... «Я расскажу ему о твоей верности», – торжественно заявил я. «Не сомневайся, так и будет». «А если эта честь выпадет мне, то я окажу тебе ответную услугу», – немедленно отозвался маг. «Как все же прекрасно, когда два уважаемых человека понимают друг друга с полуслова. Силибоба, почему ты так долго возишься?» «Где Дастархан? Мы с моим дорогим гостем желаем щербета, пахлавы и фруктов!» «Если честно, то не очень потупился я. То есть и желаю, конечно, но прежде мне надо с тобой посоветоваться, мудрейший!» «Все мои знания к твоим услугам!» Поклонился мне Бахрамиус, которого, похоже, очень обрадовало то, что ему не надо покидать свою уютную башню. «Сдается мне, он изначально не очень торвался на серые равнины, но не мог найти аргументов для того, чтобы официально этого не делать. А теперь, если что, все можно будет свалить на меня». «Даже не знаю, если честно, как высказать тебе свою просьбу», – почесал затылок я. «Очень уж бредово она прозвучит». «Мой дорогой, сюда время от времени со своими бедами приходят жены купцов и вельмож», – захихикал Бахрамиус. «Если бы ты услышал, какую они несут чушь, войдут, так что говори смело». «Мне надо попасть на прием к падишаху Нурали Санцеподобному», – вздохнул, выпалил я, – «и как можно быстрее». «Пока я не услышал ничего странного», — резонно заметил старичок. «Многие хотят припасть к ногам владыки, хотя, разумеется, не все получают такую возможность. Хвала небесам! Я вхож в его дворец. Более того, я там желанный гость. В падишах скорбен чревом и слаб чреслами, обильная пища и иные хорошие излишества подточили его здоровье». а я без скромности один из лучших лекарей Востока, а может и всего Роттермарка. Сегодня ты попадешь во дворец, сручаюсь». «Это не все». Я замялся, понимая, как бредово будет звучать следующая фраза. «Если бы того, кто все это придумывал, уже не убили, то я бы это сделал еще раз, собственноручно». «Да, этот Бахрамиус НПС, но это не мешает мне ощущать то, насколько я глупо выгляжу». «Еще вот что. Мне надо пощупать спинку его трона». «А?» – захлопал седыми ресницами маг. «Чего тебе надо?» «Спинку его трона руками потрогать», – повторил я. «Не всю, только вверх». «Но зачем?» Развел руки в стороны Бахрамиус. «Что за причуда? Ты с кем-то поспорил, друг мой? Если да, то лучше проиграй поставленный заклад». «Да если бы...» — я вздохнул. «На этой спинке есть вырезанная в давние времена буква. Мне надо ее узнать. От этого многое зависит. Очень многое. Что именно, не могу сказать. Будь это моя тайна...» ты бы ее узнал, но тут переплетены интересы многих сильных мира сего, и не все они люди, если ты понимаешь, о чем я». Бахрамиус с таинственным видом ткнул пальцем вверх, я кивнул. «Помочь великой Тиамат – благое дело», – степенно произнес он, «но услуга за услугу, мой друг». «Она узнает о твоей помощи», – заверил я его, даже не дослушав. «Не сомневайся и запомнит твое имя. Ручаюсь». «Я подумаю, как тебе помочь», – пообещал Мак. «Более того, у меня уже есть одна идея. Мы не станем выдумывать что-то сложное. Падишах очень подозрителен. Мы пойдем простым путем, но это вечером». А сейчас время щербета, и если ты откажешься, я на тебя обижусь. Клянусь мамой, честное слово». В результате эти посиделки и беседы о том, как славно мы станем жить, когда темный властелин захватит власть, затянулись настолько, что в заведение Кривого Ибрагима мне пришлось бегом бежать. Причем в самом прямом смысле. Опаздывать я, как известно, не люблю. Это репутационный вопрос, но и обделять вниманием Бахрамиуса мне очень не хотелось. Старость обидчива, а он, дедуля, очень полезный, как показала практика. Слава богу, успел. Наши меня обогнали, они уже расселись за столом на втором этаже и даже успели заказать себе еды, а вот мастер-стрекоз пока отсутствовал, как, кстати, и брат Юр. А главным сюрпризом оказалась то, что среди сидящих и жующих соратников я увидел кролину. «Нашлась, наконец, пропажа!» – радостно завопил я. «Мы уж думали тебя в розыск подавать!» «От тебя дождешься!» – проворчала девушка. «Небось, рад был, как ребенок тому, что я, заноза такая, из поля зрения пропала!» «Зря ты так!» – возразил Яслав. Хейген реально переживал, я тому свидетель, да и остальные тоже. Снуфа за столом не оказалось, но зато здесь присутствовал Амадзе, похоже, окончательно вошедший в мой ближний круг. «Нам после надо будет поговорить», – очень серьезно глянула на меня моя замша. «Но должна признать, что в целом ты дела вел верно». «Я бы также же поступала в предложенных обстоятельствах». «Странные у вас отношения в клане», – заметил Гедрон. «Непонятно, кто лидер». «Она», – я показал на Накро, – даже скрывать этого не собираюсь. Просто так сложилась ситуация, что именно мне пришлось взять на себя роль главного. Но клан все равно стоит на ее плечах. «Тяжела женская доля», – вздохнула Айболитка. «Всегда так. Мы делаем. А вы, мужики, похвалы получаете». Хейгин кокетничает. Каролина подвинулась и похлопала ладонью по краю лавки. «Садись уже. В ногах правды нет». Надо заметить, что кроме нас на втором этаже никого не наблюдалось. Ребята, похоже, выкупили его у Ибрагима на этот вечер целиком. И расселись они политически верно, с одной стороны стола. Лавка с другой стороны была пуста, она ждала тех, кто примостит на нее свой зад. «Те, кого вы ждете, пришли!» – подал голос Назира, обосновавшийся у перилы, смотрящий вниз на зал первого этажа. «С ним четверо, двое из них воины, хорошие воины, сильные!» «Понятное дело, это же клановые офицеры», – Айболитка отпила Айрана. «Да и ладно, нам с ними сегодня не драться, какая разница?» «А завтра?» – уточнил Гедрон. «Или послезавтра?» «Послезавтра, вполне возможно, – отозвался я. Обновление на подходе». «Если честно, меня более всего сейчас беспокоило отсутствие брата Юра». Обратный ход сделки с орденом я дать уже не мог, а без Зайки Казначея мастер стрекос раскатает меня как блин, на его стороне мощи одного из самых титулованных игровых кланов. Он это знает, и я это знаю. Да, он не может добраться до храма, но что ему мешает объявить войну Лин Лохином не Альянсу, а только нам. Впрочем, что ему брат Юр? он и при нем эту штуку может провернуть. У меня появилось ощущение того, что на этот раз я слишком заигрался и перехитрил сам себя. Крайне неприятное ощущение, надо признать. «Привет честной компании!» Мастер-стрекоз, как всегда, был весел и дружелюбен. «Рад всех видеть! И тебя, Каролина, не в последнюю очередь!» давненько наши пути не пересекались давненько с королевского турнира в вэйге не так ли кубок короля федерика если не ошибаюсь ты тогда за шкуродюров выступала в состязании лучников и вылетела в первом же туре скорчила грустную гримаску девушка переоценила свои силы все вылетели вздохнула мадзе никто из наших тогда ничего не получил кроме стандартного набора наград за участие А залог, между прочим, был ого-го какой, пять тысяч золотом, из которых три были извлечены из моего кармана. Но по красоте среди выступающих она точно была первой, заверил нас глава воинов света и хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же голова пустая. Мы и после встречались даже дважды. Сначала на аукционе, где мой клан выкупил редчайший лот у твоего друга, «И еще один раз после, совсем недавно, хотя его можно и не считать, ты меня, скорее всего, не заметила в суете, которая царила у подножия». «Виделись и виделись», – перебила его королина, лицо, которое помрачнело. «Чего перечислять?» Подножия чего?» «Определенно, своей цели мастер-стрекоз достиг, провокация удалась». Его услышали все, и каждый сделал какие-то выводы. Дорогие друзья, мастер уселся за стол рядом с ним, пристроились уже знакомые мне Раван, лезвия бритвы, маковидий и, разумеется, заранее недовольный аксель. Предлагаю опустить формальности и сразу перейти к делу. Мы все друг друга знаем, потому не будем тратить время на вежливые расшаркивания. «Именно этим ты сейчас и занимаешься», – буркнул Аксель, а после бухнул кулаком по столу. «Я человек прямой, вилять не умею, потому скажу так. Не понимаю, зачем мы сюда пришли? Нас уже послали на прошлой встрече, если кто-то забыл. Мы предложили дружбу, нам ответили отказом. Не знаю, как вы, но я очень не люблю навязывать свое общение другим людям». особенно если те еще мне и неприятны. И это не все. Вот этот тип обещал, что союза с кем-либо другим не заключит. Что в результате? «Да, что в результате?» переспросил я, всем видом показывая свое любопытство. «А то ты не знаешь!» Совсем вызверился Аксель. «Ты нарушил свое слово!» «Переигрывает!» «Как бы, между прочим, сказал я Айболитке, да? Или мне кажется?» «Надрыва в голосе маловато», — согласилась со мной та. «Еще хорошо, когда слюни вот эдак брызгами летят», — поддержал нас гидрон. «Это создает, пусть неприятный, но все же убедительный эффект искренности». М «Да», — мастер-стрикос хлопнул в ладони, привлекая к себе внимание, — «Зря вы не верите Акселю, он на самом деле таков. Хотя да, на свежего человека его поведение может произвести спорное впечатление, но в целом-то он прав. При нашей прошлой встрече мы не смогли договориться по основным моментам, но по отдельным вопросам заключили джентльменское соглашение. Мы свои условия выполнили, чего нельзя сказать о вас». как бы это грустно ни звучало. «Вообще-то единственным условием, которое должны были выполнить вы, значилось прибыть сюда, навстречу», фыркнув, высказалась Айболитка. «Невелик труд! Но мы же здесь!» показал на своих спутников мастер-стрекоз. «Верно?» «Так и мы слово сдержали», невозмутимо произнес я. «В полной мере, разве не так?» «А как же обещание не уступать в союз с кем-либо, кроме нас, до сегодняшней встречи?» — уточнил Авидий, «С ним как быть?» «Никак не быть», — притворно непонимающе ответил я. «Сказано, сделано. Слово детей холмов крепче гороху». «Мне очень не хочется, чтобы наша беседа свернула в сторону обличения и упреков». мягко произнес мастер-стрекоз. «Хейген, ваши отношения с орденом плачущей богини уже перестали быть секретом для игрового сообщества. Совместные эффектные появления у храма Тиамат, рыцари, второй день стоящие на страже двери Онова, богиня, которая исцеляет их раны. Это все не просто так, мне ли не знать?» Это попахивает военным союзом. Он, разумеется, в курсе, что таковой заключен. Да и как такое пропустишь мимо ушей? Здесь даже стукач в клане не нужен слишком у многих моих соратников непомерно длинные языки. «И что?» – снова сыграл удивление я. «Что в этом такого?» «Он издевается!» – возмутился Аксель. «Похоже на то!» – рыкнул лезвие бритвы. «Даже не думал», – возразил им я. «Ладно, давайте разбираться. Мы договорились о чем? Что мы не заключим союз, верно? Но с кем? С каким-то кланом из верхушки игрового рейтинга. Мы слово сдержали, поскольку наши новые партнеры, они не из верхушки». И вообще не клан ни разу, даже не альянс, а не орден. И самое главное, орден не игровой, а не НПС, понимаете? Так что слово дано, слово сдержано. По-хорошему, стоило бы вам выкатить административную претензию за поклёп и наезд, но мы не станем этого делать. Мы же не враги друг другу, верно? Само собой мастер-стрекоз прекрасно понимает, что его предъява шито белыми нитками, просто ему нужно чуть больше информации, и позиция оскорбленной в лучших чувствах стороны отлично может помочь в ее обретении. Слово за слово цепляется, а вось чего нужное в разговоре и всплывет, плюс ему нужно выработать дальнейшую стратегию экспансии. Планы воинов света наверняка не изменились. Им нужен храм, гарантирующий прямой доступ к богине, а около него теперь стоят рыцари в доспехах, которых так просто, как нас не отодвинешь. «Нет повода тебе не верить, Хейген», – привычно мягко проговорил мастер. «Я, признаться, уже не помню, как звучала произнесенная фраза, но пусть будет так». Но все равно ситуация остается неоднозначной. Договор с неигровым сообществом материя очень тонкая. Она накладывает на нашего брата столько обязательств, что с ума сойдешь. И их невыполнение грозит большими неприятностями не только нарушителю, но и всему альянсу. «Не сочти меня чрезмерно наглым, но в свете предполагаемого сотрудничества моего клана и вашего альянса ты мог бы...» З «Зачем надо было забираться на второй этаж?» Послышался с вестницы знакомый голос. Ч «Чем первый этаж плох?» Д «Да, общий зал». Ничего, я второй десяток лет ем в те трапезной лебе, в компании неотесанной моей молодежи, и д. доволен? Если честно, мысленно выдохнул. Отсутствие брата Юра меня крайне беспокоило, я даже начал подумывать, что он вовсе не придет. Свое в виде бумаг получил и в сторону. Да, раньше он никогда меня не подводил в таких вопросах, но то раньше, времена меняются. Впрочем, возможно, не подводил от того, что большей частью беззастенчиво использовал в своих не всегда понятных целях. «Движение, жизнь!» – послышался второй голос, а следом за ним появился и его обладатель. «Не я придумал, но очень верные слова, да?» Вот тут мне захотелось подпрыгнуть как ребенку и радостно заорать. Когда фон Ахенвальд предложил казначею прихватить навстречу Хасана и Банкемаля, я было подумал, что он шутит. Оказалось, нет. Это на самом деле он. «Добрый вечер, дорогие мои!» – одарил присутствующих улыбкой пожилой ассасин. «Да будет судьба к вам благосклонна!» Присутствующие ответили не дружно и не все, и на то имелось несколько причин. Кое-кто сообразил, кого именно занесло в этот неказистый духан, и теперь пытались понять, каким образом такое произошло. Остальные просто не поняли, с кем имеют дело, потому не особо спешили отвечать неказистому НПС в потертом пестром халате. Что до меня, я сразу сообразил, как надо разыгрывать выпавшую мне карту, и, что важно, не я один. Каролина мигом ткнула меня кулачком в бок. «Дядюшка Хасан!» – завопил я, вскакивая с места. Вы просто мысли мои читаете. Как раз завтра собирался к вам в атари наведаться в гости, чтобы повидаться. Ну и совета вашего спросить в одном деле. Здравствуй, здравствуй. Хасан приобнял меня, когда я приблизился к нему, а после потрепал по щеке. Так в гости или по делу? Ты, как всегда, сам не знаешь, чего хочешь, да... Все спеши жить, сынок, все боишься опоздать и не понимаешь того, что раньше всех главной цели как раз такие, как ты, и приходят. Только вот, когда главная цель достигнута, смысл существования пропадает, а без смысла какая жизнь? Нет ее, да. Добрый вечер, подошла к нам Кролина и прикоснулась губами к щеке ассасина. Я тоже очень скучала. И ты тут, птичка невеличка, расплылся в улыбке тот. Слушай, не знаю от чего, но знал, что тебя увижу. Да, подарок тебе принес. Подарок, приложила ладонь к щекам, Крус став на секунду, похожий на героиню пина присунков. Ой! «Сынок, ты только не обижайся, что я твоей женщине подарок делаю», обратился ко мне Хасан. «Я уже старый, мне можно. Это заведенный среди достойных людей порядки не нарушает». «Он не обидится», заверила его моя замша, нетерпеливо топача ножками. «Обожаю подарки». «На». Ибн Кемаль достал из кармана потрепанного халата блеснувшую разноцветием камней брошь. Держи, это старая вещь, да. Когда-то она принадлежала одной женщине, что я знал. Сильной, гордой, да. Она очень красиво умерла. Так красиво, что многие мужчины могли ей позавидовать. Я сам тогда подумал, что лучшего завершения своей жизни не смог бы придумать. «Правда, сейчас уже по-другому, думаю, да». «Спасибо!» Крок глянула на брошь, на секунду застыла на месте, как видно, изучая статы предмета. После ее брови дернулись вверх, и она с ненаигранным восторгом обняла старого убийцу. «Спасибо! Огромное!» Хасан устроился рядом с ней, с другого бока его подпер я, а секундой позже понял, что для брата Юра места и не осталось. Впрочем, это моментально заметила и Айболитка. Она особо рассусоливать не стала, лихо двинулась вправо, вследствие чего Раша, сидевший на другом краю скамьи, слетел на пол. Мы все дружно подвинулись вслед за ней, и брат Юр занял свое место». «Рад приветствовать достославного Хасана Ибн Кималя от лица клана Воины Света». Мастер-стрекоз поднялся на ноги, приложил руку к сердцу и поклонился ассасину. «Позволю себе напомнить, что мы с вами уже встречались несколько лет назад». «Возможно», – безразлично ответил ему ассасин, – «я знал много людей, убил еще больше». Ты жив, значит, твое время не пришло. Но мы сидим на противоположных концах стола. Значит, в предыдущую фразу уместным будет вставить слово пока. Р рад, что все знают моего спутника. Брат Юр не дал мастеру стрекоз продолжить беседу с ассасином. П, представлюсь я. Меня з зовут Юр. «Я к казначей ордена П. Плачущей богини. Вот выверительная грамота от великого магистра Леофа фон Ахенвальда, подтверждающая мое право единолично говорить от лица во всего ордена». Пергаметный свиток с большой сургучной печатью перелетел через стол и упал перед мастером стрекоз. В «Времени у меня не немного, потому перейдем прямо к делу», — продолжил брат Юр. «Вы, господа, насколько я понял, не слишком рады тому, что досточтимый Лэрд Хейген и Струнье в возможным заключить временный союз с орденом, которому я служу, верно?» «Ничего такого никто из нас не говорил». немедленно заявил о виде и тряхнул бородой. «Ложь не к лицу мужчине», – чуде брезгливо произнес Ибан Кемаль. «Она лишь способ переложить свой груз на чужие плечи, а еще хуже, когда лжет тот, чья голова покрыта сединой. Это означает, что он растратил свои годы впустую, так и не научившись встречать беды лицом к лицу». «Я не лгу», – переполошился Овидий. «Мы на самом деле ничего такого». З значит, у меня и моего друга что-то не так со слухом», – заметил брат Юр. почему П, «По-потому, что мы оба слышали, п поднимаясь по лестнице, в ваши слова о том, сколько неприятностей может принести нашим д друзьям отношения с орденом». «Назир, мы с твоим отцом на самом деле стали хуже слышать?» «Нет, мудрейший», – отозвался мой телохранитель. Эти слова звучали, я тому свидетель. «Ты старший среди этих людей», – снова вступил в беседу Ибн Кемаль, уставившись на Овидия. «Твоя изрядно пожил на свете, как и я. Это значит только одно». Из состояния познания мира ты перешел в состояние осмысления прожитого. Надо думать, ты занимаешь место советника, при этом человеке, которого я так и не вспомнил. Я мог собой гордиться. Наконец-то мне удалось увидеть мастера стрекоз без его обычной маски. Вернее масок. Он на самом деле растерялся, равно как и его спутники. Ну да, перед ними всего лишь НПС. Казалось бы, какой пустяк, не игровой персонаж. Но легче в реале голой рукой гадюку цапнуть, чем в данной игре этот сгусток пикселей. «И знаешь, я рад, что мне не удается воскресить в памяти его лицо». продолжал тем временем вещать и банкемаль. «Почему? Потому что человек, назначающий советника лжеца, и сам никем другим являться не может. Ради правды я не должен бы сидеть с вами за одним столом, потому что это оскорбление всей моей прожитой жизни. Но тут помимо вас есть те, кого я счастлив назвать друзьями». и поскольку они пока не встают, то и я посижу, потому что я знаю, что такое глубокое уважение к тем, кого чтишь». «Как всегда как красиво и витиевато сказано», — несколько раз хлопнул в ладоши брат Юр. «После таких слов и добавить-то нечего, хотя нет, есть чего». Орден не вправе диктовать досточтимому Хейгену свою волю или ставить какие-либо условия. Мы слишком его уважаем для этого. Нас сплотили пролитое к крови смерти д друзей. Если досточтимый Хейген сочтет нужным заключить с союз с теми, кто сидит по другую сторону с стола, пусть будет так». Хотя в свете сказанных слов П подобное решение не П придется по нраву великому магистру, но от лица ордена я официально заявляю, что ни вас, ни людей, что в вам служат, не подпустят к храму Б богини Тиамат. Исключение П паломничества с целью П поднесения даров богине. «В том же случае, если досточтимый Хейген захочет оспорить данное требование, ну, думаю, до да подобного не дойдет, верно же?» «Уверен, что нет», – покивал и Кемаль. «Ты и я знаем этого мальчика давно. Он строптив, поспешен в решениях и падок на женскую красоту, это правда». Но он знает, что такое дружба, да, и не променяет ее ни на что. «Старый друг лучше новых двух», – глядя на мастера Стрекос, произнес я. «Мне не хотелось бы потерять свою репутацию в ваших глазах, досточтимый Юр и Ибн Кималь". Сказал бы я, что ты поступил разумно, но не стану». поднялся славки глава воинов света. «Репутация – это важно, но она не вершина пирамиды. Но ты удивил меня, Хейген?» «Нет, серьезно удивил. Не думал, что подобное возможно. Привык к тому, что везде одно и то же происходит. Ладно, значит, не договорились. Как там, – сказал уважаемый Юр. Пусть будет так». «Присоединяюсь к словам лидера. Усмехнулся лезвие бритвы. «И... до скорой встречи!» «Мне не понравилось то, как ты сказал свои последние слова», «безмятежно», — произнес Хасан. «В них заложена угроза, как мне кажется, потому знай, этот мальчик с настоящего момента находится под защитой замка Атарин и все его друзья тоже». Впереди кровавое время, одиночки не смогут выжить. Юр, мой брат, он встал на сторону Хейгена, которого я люблю как сына. Значит, мне не надо даже думать о том, рядом с кем плечом к плечу я встречу бурю. И теперь любой их враг – мой враг и враг моих детей. Да, и еще. Тех. Кто захочет причинить вред дому богини Тиамат, встретят не только мечи рыцарей. Знайте это и передайте мои слова всем остальным. Мы запомним это, уважаемый, поклонился Ибн Кемалю мастер Стрекос и первым направился к лестнице. Сегодня у тебя удачный день, сообщил мне старый ассасин, Когда представители воинов света покинули заведение, сегодня ты обрел хорошего врага. С ним будет интересно воевать, да? А какое сладкое чувство ты испытаешь, когда его убьешь. Оно ни с чем не сравнимо. Женщины что? Лица и тела всякие раз новые, а сами ощущения те же. А вот убийство настоящего врага. «Умного, хитрого, сильного, истинное наслаждение!» «Все прямо про них!» – невесело вздохнул Раша. «Умные, хитрые и сильные. Чую, дадут они нам просраться!» «Не сейчас!» – покачала головой Кролина. «Они станут выжидать момент. Скорее всего, для начала они натравят на нас своих миньонов». При них подъедается десяток небольших кланов. Нервы нам мотать станут, да и то не сразу. Сначала посмотрят, что там с обновлением. Хейген, скажи, ты с седой ведьмой не встречался? Если нет, поговори с ней. Она тоже тот самый старый друг, который лучше новых двух. Причем, если раньше они были нужны нам, теперь мы нужны им. От этого и расклад разговора поменяется. Хорошо. кивнул я, услышанно. «Ладно, брат Юр встал из-за стола. Вам пировать, а мне работать. Столько дел в, в Лейбе, столько дел. Еще стройка эта. Хейгин, ты проводи меня».